Глава восьмая. Тёща знаменитости. Даша позвонила маме на работу и сообщила, что едет на дачу электричкой. «Прекрасно, Данчик, я опять задержусь. Всё солнышко пока, у меня нет ни секунды». Подойдя к дачной калитке, Даша увидела, что бабушка и Стас опять режутся в пинг-понг. «Дашка!» — воскликнула бабушка при виде внучки. «Ты одна?» «Да, я на электричке, мама опять до ночи будет на работе». «Ну как успехи, Стасик?» «Никак. С Софьей Осиповной играть бесполезно. Просто кошмар какой-то». «Внука, ты есть хочешь?» «Нет, бабуль, пока не хочу». «Сестрёнка, а мы открытку от тёти Вити получили», — сообщил Стас. «Вот, гляди». На открытке был изображён Кёльнский собор, а на обороте стояла... «Потрясена, счастлива, очень скучаю, В». Даша засмеялась. «Такой текст годится для телеграммы, а на открытке можно было и побольше написать». «А зачем?» — и так все ясно, — улыбнулась Софья Осиповна. «Знаете ведь, краткость — сестра таланта, а наша Витя — талантливый человек. В трех словах и такая буря чувств. Тут и впечатление, и желание ими поделиться, и, словом, понятно». «Даша, у меня такое впечатление, будто ты хочешь нам что-то сказать. Я не права?» «Права, бабуля. Мне надо с вами поговорить, вернее, с тобой. Но пусть Стасик тоже знает». «Что-то случилось?» — встревожилась Софья Осиповна. «Случилось. И нужна твоя помощь, бабуля». «Слушаю тебя». «Бабуля, ты Кирюшку Хованского знаешь?» «Разумеется, знаю. Так вот, у него есть двоюродная сестра». И Даша подробно рассказала обо всем, что случилось в последние дни. «Значит, ты хочешь, чтобы я поехала с тобой к Полине?» «Да». «И разузнала все об этом человеке?» «Да». «Но, Даша, ты же столько раз обещала, что не станешь больше соваться в детективные истории». «Бабушка, ну что же делать, если тут такое стечение обстоятельств?» Я же просто хотела помочь девчонке найти отца, и никакого расследования даже не предполагалось. А потом уж так все сложилось. «Бабуля, ты поможешь?» «Разумеется, я сделаю все, что смогу, но почему же вы не обратились в милицию, к Володе Крашенинникову?» «Во-первых, мы не можем это сделать в обход Лялькиного отца, а кроме того, может пострадать та женщина. С ума сойти!» сжала пальцами виски Софья Осиповна. «С ума сойти! Что это за жизнь, если дети все время сталкиваются с уголовщиной?» «Бабуля, у Полины Евгеньевны есть телефон?» «Нет. Ее зятек не желает, чтобы его на даче беспокоили. Но мы вполне можем заявиться туда и без звонка. Причину я придумаю. Завтра с утра и поедем». «Софья Осиповна, может, и я с вами, а?» – спросил Стас которому уже здорово наскучило сидеть на даче без дела. Он отоспался после экзаменов и был готов ехать куда угодно и с кем угодно. «Охота на знаменитого артиста поглядеть!» «Надеюсь, его там не будет», — заявила Софья Осиповна. «Почему? Терпеть его не могу. Такой манерный тип, словечко в простоте не скажет, изображает из себя не весь что. Но он же такой талантливый артист. Не спорю». Но одно дело на сцене или на экране, а другое в жизни не люблю. Вы суровая дама. Нет, просто он мне не симпатичен». Когда за бабушкой зашел ее новый кавалер, известный врач-кардиолог, и увел на прогулку, Стас спросил. «Дашка, а что, твой Юрик так и не прорезался?» «Нет», — покачала головой Даша, — «я подозреваю, что он уехал. Но это можно проверить». «Как?» Я должен тебя учить. Позвони ему на работу. И не подумаю. Хочешь, я позвоню. Ты? А что ты ему скажешь? Да ничего. Ты же сама думаешь, что он уехал. Если уехал. Ладно, Стас, завтра позвони. Но если он подойдет, брось трубку. Вот этого делать не стоит. Он сразу поймет, что это ты. Даже если ему скажут, что голос был мужской. Я попробую немножко изменить голос и притворюсь Будто мне нужен совсем другой, Юра. «А ты сможешь?» «Попытаюсь». «Только зачем?» — спрашивается. С горечью проговорила Даша. «Чтобы знать». «Что?» «Ну, если он здесь, то, возможно, просто обиделся на тебя или пережидает твою обиду. Одним словом, тогда еще всякое может быть. А вот если он уехал...» «Тогда что?» «Тогда все, сестренка. Тогда, значит, он нам не нужен такой». — Нам, — улыбнулась Даша, — конечно, мы же с тобой теперь брат и сестра, и мне не безразлично с кем ты. Общаешься. У Даши слезы навернулись на глаза, но она справилась с собой, а и вправду хорошо иметь старшего брата, просто здорово. Даша со Стасом ждали в саду Софью Осиповну, чтобы ехать в гости на соседнюю станцию. Было одиннадцать часов утра. Погода стояла неважная, серенькая, но дождя не было. Софья Осиповна вышла к ним, безукоризненно одетая и причесанная. «Бабуля, ты зачем так вырядилась?» «Я вовсе не вырядилась. Я просто нормально оделась. Мне надоело ходить распустехой». «Ты распустеха?» – засмеялась Даша. «Ты просто решила продемонстрировать Полине Евгеньевне этот костюмчик. Признавайся. Полине...» Да она в этом ничего не смыслит. «Ладно тебе, Дашка», — отдернул ее Стас. «Ну, захотелось Софье Осиповне блеснуть. Что тут такого?» «Да ничего, ради бога», — засмеялась Даша. И они направились на станцию. «Бабуль, ты уже придумала причину визита?» «Разумеется. Мне элементарно захотелось повидать старую приятельницу. Разве нужно придумывать что-то еще? А вы...» «Просто за мной увязались, в жажде посмотреть на дом знаменитого артиста, а может и на него самого?» «По-моему, более чем убедительно, а?» «Вполне», – разом ответили Даша и Стас. «Бабуль, а на какой улице дача у Калиновского?» «На Первомайской. А у того типа?» «На Лиственной». «Лиственная пересекается с Первомайской», – припомнила Софья Осиповна. «Его фамилия Воскресенский, да? да?» «Ну что ж, ни пуха нам, ни пера». «А к черту тоже самим себя посылать?» засмеялась Даша. «Конечно, больше же некому». Дача артиста Арсения Калиновского не представляла собой ничего особенного. Не слишком большой кирпичный дом с застекленной верандой, зато сад и клумбы перед домом были поистине великолепны. «Какая красотища!» воскликнула Даша. «Да, это дело рук Полины», Она помешана на цветах. В этот момент из-за дома вышла немолодая стройная женщина в цветастом сарафане и с большими садовыми ножницами в руках. «Поля!» — крикнула Софья Осиповна. «Боже мой! Сонечка!» И женщина бросилась к гостям. Откуда ни возьмись, выскочила белая болонка и с визгливым лаем помчалась к калитке. «Фишка! Молчать! Сонечка! Какая радость! Даша!» Ты еще выросла. А кто этот молодой человек? Сашин пасынок. Я права? Права, права. Познакомься, Поля. Это Стас Смирнин. Полина Евгеньевна протянула ему руку. Очень рада, юноша. Заходите, заходите, гости дорогие. Какие у вас цветы, потрясенно говорила Даша. Я таких флоксов сроду не видела. Ой, а это что? Махровые левкои. Голландский сорт. Как они пахнут, голова кругом идёт. Да, если их поставить в вазу и закрыть окна, можно отравиться. Отравиться? Насмерть? Нет, конечно, но голова будет сильно болеть. А ты, я вижу, любишь цветы. Ужасно. Я тебе перед отъездом нарежу роскошный букет, пообещала Полина Евгеньевна. Молодцы, что надумали приехать. Ты одна? Поинтересовалась Софья Осиповна. Одна одна. Арсюша на гастролях, а Лилька на курорте. Я тут одна царюю, так что если вы ребятки хотели посмотреть на знаменитого артиста, то увы». Да нет, что вы? Сказала Даша. Просто бабушка сказала, что хочет вас навестить, а мы за ней увязались. Я очень рада. Сейчас будем пить кофе, или может что-то посущественнее? Нет, нет. «Мы завтракали. Вполне достаточно кофе», — сказала Софья Осиповна. «И давай я тебе помогу». «Может, я?» — вызвалась Даша. «Нет, я сама», — решительно ответила Софья Осиповна и пошла в дом за Полиной Евгеньевной. Войдя в кухню, она закрыла дверь и прошептала. «Полька, у меня к тебе дело». «Так я и думала. Разве ты без дела приедешь?» — усмехнулась Полина Евгеньевна. — Только имей в виду, это страшная тайна. — Сонечка, неужто ты опять захороводила какого-нибудь иностранца? На этот раз уже эскимоса? — Эскимоса? Почему? — засмеялась Софья Осиповна. — Ну, в прошлый раз у тебя был австралиец. — Нет, Полька, это не сердечные дела. Что -то — Что-то случилось? — встревожилась Полина Евгеньевна. — Что-то с Сашей? — Боже упаси, просто даже не знаю, как начать. «Одним словом, ты знаешь Владимира Михайловича Воскресенского?» «Воскресенского? Ну да, знаю. Он тут недалеко живет. А что?» «Мне просто необходимо все о нем узнать, но совершенно конфиденциально». «Боже мой, зачем?» «Надо. Сонька, говори, в чем дело». «Понимаешь, это очень долгая история, даже трудно объяснить. И вообще, это из области подозрений. А если они не подтвердятся...» О человеке может пойти дурная слава. «Дурная слава?» – засмеялась Полина Евгеньевна. «О нём и так идёт дурная слава. дурнее уж трудно». «Ах так? А что ты знаешь? Что о нём говорят?» «Что он мафиози, что сказочно богат, хотя по виду не скажешь, ни тебе мерседесов, ни охранников, ни роскошных вил. «Дом у него вполне скромный, живёт там его мама, очень милая старушка, а он весьма Нежный сын. Что еще? Сразу даже и не вспомнишь. А кто он по профессии? У него, кажется, техническое образование, вроде бы даже он кандидат наук, но это в прошлом, а теперь у него то ли банк, то ли предприятие какое-то, я точно не знаю. Но позволь, может быть, это вранье, что он крутой мафиози? Разве они существуют без охраны хотя бы? А черт их знает. Может, и наклепали на человека, У нас это тоже быстро делается. Кто-то что-то ляпнул, другой подхватил и понеслось. Потом пойди отмойся, хотя я почему-то все-таки верю. А почему? Он неприятный человек? Да нет, я бы не сказала. Но все-таки дыма без огня не бывает. А кстати, ты почему им интересуешься? Ведь не просто так, а? Софья Осиповна молчала. «Сонька, я сказала все, что знала, а ты молчишь?» Это нечестно. Поле, говорят, он настоящий бандит, прошептала Софья Осиповна, и даже взял в заложницы одну женщину, шантажируя ее мужа. Господи, твоя святая воля, но ты-то здесь причем? Ой, надеюсь, он не Сашу взял в заложницы. Да ты что, нет, конечно. Просто человек, которого шантажируют, отец Дашкиной подружки. С ума сойти, а в милицию они не обращались? Нет, боятся пока эта женщина у них в руках. А зачем все эти сведения о нем понадобились? Поля, поклянись, что никому не скажешь. Клянусь. Дашка с друзьями надеются как-то освободить эту женщину и тогда уж заявят в милицию. «Дашка с друзьями?» – ахнула Полина Евгеньевна. «Да, вот они и решили подобраться к этому Воскресенскому». «Соня, по-моему, они сошли с ума. А ты...» Вероятно, ты впала в детство, если не понимаешь, насколько это опасно. Увы, я понимаю, но совершенно уверена, что если я попробую им что-то запретить, они только посмеются надо мной и все сделают по-своему. Поэтому я предпочитаю им помочь, чем могу. И кое-что мне удалось. Что тебе удалось? А вот я приехала к тебе, узнала, что могла, а так бы они сами полезли к нему на дачу и могли бы наделать глупостей или, как они выражаются, засветиться раньше времени. Нет, Соня, ты положительно рехнулась. А Саша в курсе? Разумеется, нет. Но что же детям дадут эти сведения? Я же ничего определенного не сказала. Это же чепуха. Знаешь, Поля, нам с тобой и в голову не придет, что могут эти дети. Соня, Как у тебя язык поворачивается говорить такое? Ах, Поля, ты просто многого не знаешь. Так расскажи, буду знать. Вот когда эта история так или иначе закончится... Что значит так или иначе, Соня, ты в своем уме? В своем-своем я хотела сказать, что... Полина Евгеньевна, раздался из сада голос Даши. К вам пришли. Хозяйка дома вышла на крыльцо. У калитки стоял известный артист Корабелов. Он был пьян в стельку. «Шура!» — сплеснула руками Полина Евгеньевна и поспешила ему навстречу. «Мадам, покорнейший прошу меня простить, но ваш уважаемый зять дома, — заплетающимся языком, — осведомился он. «Шура, Шура, что с вами?» «Со мной?» «Ровным счетом ничего, так, легкий кураж. Вот только голова немножко кружится». Когда Палина Евгеньевна подошла к нему, он громким, драматическим шепотом спросил «Мадам, у вас опохмелиться нечем? Я бы сходил в магазин, но боюсь, что не дойду». Полина Евгеньевна молча взяла его под руку и помогла подняться на крыльцо. На веранде она усадила его на диван и, ни слова не сказав, ушла в дом. Даша и Стас с любопытством наблюдали. Вскоре Полина Евгеньевна вернулась рюмкой и с бутербродом. Корабелов тут же опрокинул рюмку, тяжело вздохнул и довольно лениво сживал бутерброд. «Ах, как хорошо!» — сказал он через несколько минут. «А можно я немножко взремну тут у вас? Не помешаю?» И, не дождавшись ответа, он прикорнул на диване. Полина Евгеньевна только рукой махнула. «Ребятки, кофе сейчас будет», — сказала она и вернулась на кухню к подруге. «Сонька, я вспомнила еще кое-что. Думаю, именно это может пригодиться вам. Понимаешь, там сейчас явился в дым пьяный Шура Корабелов. Да, я в окно видела. Так вот, его родная сестра Марина, очаровательная девушка, талантливая актриса, собирается замуж за Воскресенского. Он давно ее обхаживает, а на днях Шура мне сказал, что будто бы она согласилась на этот брак». Но если он действительно бандит, нельзя допустить. «Подожди, это такая высокая девушка, немножко похожая на Одри Хепберн. да «Да-да, она прелестная. Зачем ей мафиози? Вероятно, у него много денег». «Разумеется. А что зарабатывают наши актрисы? Сама понимаешь. К тому же этот Воскресенский не дурен собой. Ну все, идем к детям, а то они там заскучали уже». Возьми тарелки. Женщины вышли в сад и вскоре все уже пили кофе с печеньем. Даша вопросительно глянула на бабушку, почему та не заводит нужный разговор. Но Софья Осиповна взглядом дала понять, что все идет так, как надо. Даша недоуменно пожала плечами. Астас сразу догадался, что Софья Осиповна уже поговорила с подругой. Полина Евгеньевна с нескрываемым любопытством разглядывала Дашу и Стаса. «Интересно, что Софья Осиповна ей о нас наговорила?» – думал он. А Даше от этих взглядов было как-то не по себе. Наконец, она не выдержала. «Полина Евгеньевна, извините, почему вы так на меня смотрите?» «Как я на тебя смотрю!» – Спохватилась Полина Евгеньевна. «Как будто я какой-то редкий зверь». «Даша» испуганно одернула ее Софья Осиповна. «Что ты несешь?» А Полина Евгеньевна вдруг расхохоталась. «Ты права, детка. Именно так я на тебя и смотрела после того, что мне наговорила твоя бабка». «Бабушка, ну все, довольно, сказала Софья Осиповна. «Хватит всем притворяться. Так вот, Поля знает все, что я знаю об этом деле. А что касается Воскресенского, то...» Поле, будь добра, расскажи им все, что рассказала мне, а я пока подумаю. У меня возникла одна идея. Софья Осиповна встала и принялась ходить по саду, а Полина Евгеньевна повторила ребятам то, что знала о Воскресенском. Надо заметить, что они были разочарованы. «Но нам это почти ничего не дает», — огорчилась Даша. «А на что же вы рассчитывали, обращаясь ко мне?» — засмеялась Полина Евгеньевна, что я сразу дам вам на него компромат, так кажется, это называется. Нет, конечно, улыбнулся Стас, мы вам и так очень благодарны. Просто нам надо будет все хорошенько обдумать. Хочу сразу сказать, не беспокойтесь, я буду нема, как рыба. Спасибо, прижал руку к сердцу Стас. Полина Евгеньевна, еще одна просьба, тихо проговорила Даша. «Слушаю тебя. Если вдруг вы увидите меня здесь, в поселке, то... то мы с тобою не знакомы. Так? Так. Договорились, но все-таки считаю своим долгом предупредить. Чем дальше вы будете держаться от этого типа, тем лучше. Хотя твоя ненормальная бабка, по-моему, уже полностью в это вгрузилась, как теперь выражаются. Ну что это она с таким глубокомысленным видом таращится на львиный зев? Действительно... Софья Осиповна стояла возле клумбы с необычайно крупными цветами львиного зева и о чём-то думала. «Соня!» – окликнула её Полина Евгеньевна. «А что?» – словно бы очнулась Софья Осиповна и подошла к столу. «Соня, что с тобой?» «Да нет, ничего. Была одна шальная мысль, но...» «Ну что ж, пожалуй, нам пора возвращаться домой». Полина Евгеньевна уговаривала их остаться на обед, Но они отказались, пообещав непременно еще приехать и погостить подольше. По дороге на станцию они прошли мимо дачи Воскресенского, которая и впрямь оказалась абсолютно ничем не примечательной. «Но ведь у него наверняка должна быть городская квартира», — заметил Стас. «Ее, видимо, он тщательно скрывает от всех. Хорошо бы все-таки узнать, где она». «Как мы это можем узнать, не имея машины?» вздохнула Даша. «Правильно Петька говорит. Сыщик без мотора, мёртвый сыщик. Бабуль, почему у тебя такой таинственный вид? Понимаешь, мне пришла в голову одна идея. Насчёт чего? Насчёт того, как попасть в квартиру этого вашего кострючка, к его несчастной жене. Бабушка, мне просто не даёт покоя мысль о ней. Софья Осиповна, но это же опасно!» воскликнул Стас. «Да почему, собственно? Не станут же они убивать пожилую даму из провинции, которая нежданно-негаданно нагрянула в Москву к племяннице?» «Что?» — разинула рот Даша. «Я пойду туда с двумя чемоданами, приеду на такси и пусть попробуют меня не впустить. Да они вам просто не откроют. Откроют, куда денутся?» «Допустим даже, что действительно откроют и впустят, но уже не выпустят». Они вас тоже возьмут, в заложницы. Ну, во-первых, вдвоем это не так уж страшно. Бабушка, ты сошла с ума. Ты и вправду так считаешь? Еще бы, ведь эта женщина тебя в глаза не видела. А если она заявит, что знать тебя не знает, тогда что? Тогда все просто. Я скажу, что ошиблась адресом для провинциалки. Это неудивительно. Нет, это глупость. Ты про это просто забудь. «Ну как же, там эта несчастная женщина!» «Ты же ничем ей не поможешь, только все осложнишь!» «Стасик, ты тоже так считаешь?» «Конечно, да и вообще, глупость это!» «Соваться туда надо уж наверняка, чтобы увести ее и спрятать, а так для моральной поддержки – ерунда!» «Моральную поддержку ей уже оказали, когда Даша позвонила туда!» «И хватит! Мы попытаемся освободить ее сами!» «Нас много, у нас опыт. А я просто старая дура. Мы этого не говорили», — засмеялась Даша. «Ладно, я вам это еще припомню».